Хрум-хрум. Няртян, что с тобой? Да, все с ней в порядке, просто тупит, как обычно. Нарбарал, не обращая внимания на обращенные к ней слова, продолжала упорно смотреть куда-то в пустоту, словно видя что-то, невидимое для остальных. Юри моргнула. Боевая горничная обязана вести себя подобающе, даже отдыхая в собственной комнате. Но прежде чем Юри успела высказать упрек, заговорила Люпус Регина. Ну, ее можно понять, она же все-таки отдыхает. С ней такое часто бывает? Нартиан ведь охраняет владыку Айнза. Находясь снаружи, она не может позволить, чтобы кто-то грубил владыки Айнзу. Она должна постоянно принимать решение, заслуживает ли грубиян казненном месте. Кроме того, должна быть постоянно готова к отражению нападения врагов. Так что это, разумеется, выматывает. Лишь здесь, в безопасности, она может расслабиться. Так что тут ничего не поделаешь. А еще, для представителей ее вида, это, наверное, естественное выражение лица. Юрия вспомнила лицо Стража-Сокровищницы. И правда, сейчас Нарбарал чем-то на него похож. Она мысленно представила, как лицо Нарбарала превращается в лицо актера Пандоры, но постаралась обуздать воображение. Кстати говоря, если уж упрекать Нарбарала за неподобающее боевое горничное поведение, то разве я, продолжая вздыхать, не веду себя еще более неподобающе? И я несправедлива к ней. Как совсем недавно сказал Сабас, тот, кто стоит выше других, должен являть собой пример для подчиненных, Как старшая сестра и заместитель командующего, она должна быть образцом для младших сестер. Раз уж высшие существа создали ее старшей сестрой, то Юри обязана выполнять свою роль в полной мере. К этому взывает как ее верность Назарику, так и желание отплатить за доброту своей создательницы, Ямаика. Но как именно она должна себя вести? Хрум-хрум. Сестрица Юри, ты как-то подозрительно затихла. О чем задумалась? Юри задумалась, стоит ли отвечать откровенно но все же решила воспользоваться вопросом и высказать все, что у нее на душе. «Пусть Люпус Регина подаст руку помощи. Или лапу, неважно. У меня нет никаких заданий». а, -а, -а. Взгляд Люпус Регины напоминал взгляд сытого и довольного обывателя, смотрящего издалека на голодающего беженца. Брови Юри дернулись, но она подавила импульс. Люпус Регина трудилась во благо высших существ, ее нынешнее безделье не идет никакое сравнение. Юри должна знать свое место». Сестриса Юри, ты же сопровождала владыку Аньза в сокровищницу. Всего однажды. А потом? Совершенно ничего. А-а-а. Люпус Регина уставилась в пустоту. Как ни странно, они с норборал пересмотрели в одну точку. Хм. Может, то, на что они смотрят, невидимо для безработных? Хрум-хрум, чем ты хрустишь все это время? А, это, картофель тонко нарезают, жарят и посыпают солью. Я попросила повара приготовить. Очень вкусно. Люпус Рюгина вытащила еще одну горсть чипсов, поднесла карту рту и принялась жевать. Хрум-хрум. Они издавали жизнерадостный хруст. По правде говоря, Юрия и сама знала, что есть Люпус Рюгина. Она не могла употреблять пищу, но готовить умела. Ее кулинарные навыки не превышали среднего уровня, и она не могла готовить блюда из специальных ингредиентов, имеющие особые эффекты. Но в том, что касается обычной пищи, могла приготовить почти все. Тогда зачем же она спрашивала? Ты выглядишь неприглядно, когда вот так жуешь стоя. А еще повсюду сыплются крошки. Не забудь потом прибраться. Обычные горничные не убирали в этой комнате. Обитательницы комнаты занимались этим по очереди. Впрочем, в основном эта задача выпадала Юри, Так как Нарбарал и Люпус Регина были заняты работой. Они не пускали сюда обычных горничных не потому, что дорожили своей обязанностью убираться здесь. А скорее просто их гордость не позволяла допускать, чтобы кто-то другой убирал за ними их собственный беспорядок. Таким образом, совершенно естественно э, приказывать убираться той, кто намусорил, даже если она постоянно занята, выполняя приказы высшего существа. Кроме того, Юри чувствовала, шо, что сердит она Люпу с Регину, хрустящую чипсами, пока она сама страдает, словно бы к ней относится с пренебрежением. Так что ее распоряжение было также и высказыванием недовольства той, кто заставил ее, нежить, чувствовать себя столь неуютно. «Ладно, хрум-хрум». Юрия ощутила, как к ней нарастает раздражение. Ну погоди, я в тебя серебряный кинжал метну. Люпус Регина оборотень. Она уязвима к серебру и подобным металлам, но также обладает сопротивляемостью к оружию из всех прочих материалов. Например, серебряное оружие нанесет и примерно на 25% урона больше, но в то же время оружие из других металлов нанесет на 10% меньше. Окончательный урон высчитывается, вычитая показатель брони и все в таком роде, так что если окончательный результат – окажется равен нулю, то и серебряное оружие не причинит вреда. Легкий бросок серебряного кинжала точно не нанесет раны. Однако Люпус Регина попросту ненавидит серебро. Ей неприятно даже просто прикасаться к нему. Так что это лучший металл для того, чтобы наказать ее. Люпус Регина торопливо заговорила, возможно уловив настроение Юрии своим навыком звериный инстинкт. «П «Подожди, ну что ты, я же на отдыхе, не будь так строга. Перед лодыкой Айнзом я буду вести себя как положено» я же все-таки способная женщина, как-никак. Способная женщина. Юрий собралась, было нахмуриться, услышав такое от Люпус Регины, но, вспомнив, что та трудится усерднее нее самой, промолчала. Я тоже хочу работать. Нет, Юрий, как ты можешь так ревновать к ней? Юрий подавила темную Юри в глубине своей души и в тот же момент ощутила контакт и услышала, что в ее голове раздался чей-то голос. Юрий Альфа. Голос, который никто в Назарике ни при каких обстоятельствах не спутал бы с чем-нибудь другим. «Владыка Айнс?» Юрий преклонила колени, приняв подобающую позу приветствия. Разумеется, ее господин в настоящий момент отсутствует и, скорее всего, не наблюдает за ней. Но все же она не могла повести себя непочтительно к голосу господина. «У меня есть просьба к тебе. Зайди в мои покои». «Хм... В мои покои в Назарике». «Просьба ко мне?» Ее великому господину не нужно ни о чем простить Юри Альфу. Ему достаточно просто приказать. Сейчас же приду. Хорошо. И поспеши». И с этими словами сообщение окончилось. «Это был Владыка Айнс?» «Да, он сказал, что у него просьба ко мне». Напряжение и страсть, охватившие Юри, так поразили ее саму, что ее лицо напряглось. Она нежить, и ее сильные эмоции должны бы подавляться. Но сейчас ее переполнял энтузиазм. Сейчас она напоминала самой себе Шалти». Почему-то та, даже будучи нежитью, могла чувствовать возбуждение. Может, причиной тому был какой-то особый эффект статуса, вроде жажды крови. Но Юрия не могла с уверенностью заключить, что дело в этом. Даже нежить можно разделить на тех, кто способен ощущать сильные эмоции, и на тех, кто лишён этого. Желая убедиться в этом, смотритель Стражей Альбеда по собственной инициативе решила провести эксперимент. Она собрала сильнейших неживых монстров наемников нежить, созданную высшими существами, а также автоматически поднимаемую внутри Назарика нежить, чтобы собрать как можно больше информации. Юри тоже принимала участие в эксперименте. Однако, все началось с особого эксперимента специально для Шалти, и все это вылилось в невероятную свару между Шалти и Альбедо, быстро вышедшую из-под контроля. В конце концов, эксперимент был прекращен, из и чего-либо определенного узнать так и не удалось. По словам Альбеда, которые наказали, приказав убираться половой тряпкой, отсутствие информации о высшей нежити этого мира не позволяет прийти к однозначному выводу, так что этот план отложили до лучших времен. Юрий смутно помнила слова Демиурга насчет того, что если бы исследование проводилось в каком-нибудь другом месте, возможно, нежить смогла бы чувствовать сильные эмоции, в таком случае смогла бы она более полноценно выразить свои чувства, и стоило бы это делать. Юри не знала, чем вызвано ее возбуждение, беспокойством или предвкушением, но решила отставить в сторону личные мнения. Вскоре ей предстоит оказаться перед лицом высшего существа, нужно собраться. «Итак, я отправляюсь. Не думаю, что у моего отсутствие что-нибудь случится, но полагаюсь на тебя, если что». «Ага». «Я поняла. Удачи, сестрица Юри». Нарбарал оборвала Люпус Регину, собравшуюся показать Юри большой палец, масляный от чипсов. Расслабленное настроение Нарберал исчезло без следа. Теперь она улыбалась своей обычной слабой улыбкой. Собранные в хвост волосы по-прежнему свисали несколько устало, но в целом она выглядела нормально. Она знала цену времени, проведённого в обществе высшего существа. «Эй, эй, она это мне говорила!» Игнорируя голос сестры за спиной, Юрий зашагала вперёд. Своими действиями она вовсе не пыталась на что-то намекнуть. Просто её призывает высшее существо. Так что каждая секунда разговора с сёстрами – это излишняя трата времени». То, что улыбка младшей сестры раздражает Юри, совершенно определенно ни при чем. Отрывок 1, часть 3. Юри Альфа стояла у дверей, ведущих в покое высшего существа. По обе стороны входа неподвижно стояли инсектоиды, назначенные экоцитом стражники. Каждый из них превосходил Юри уровнем. Но не это беспокоило ее. Она сконцентрировалась на толстой тяжелой двери перед собой. Юри вдохнула. Разумеется, она не нуждалась в дыхании, так что это было просто символическое движение. И выдохнула. Потом повела плечами, словно сбрасывая напряжение. Ее напряжение было вызвано не чем-то хорошим, вроде предвкушения от предстоящей встречи с высшим существом. Она беспокоилась. Юрия никак не могла понять, почему из всех обитателей Назарика, среди которых найдутся как более сильные, так и более умные, призвали именно ее. Скорее всего потому, что дело касается ее самой, как заместителя предводителя семи сестер плеят. Но Юри полагала, что, скорее всего, высшее существо намерено сделать ей выговор за праздность. Дурные предчувствия продолжали скапливаться в мозгу Юри, тяжелым грузом ложась на плечи. Впрочем, ответ, какой бы он ни был, ждет ее по ту сторону двери».